Глава одиннадцатая Они входили в зал Совета один за другим. Командиры боевых когорт – первые лица Первого Легиона. Рассаживались за огромным столом. Кастер, Мрачная Ракша, Гнозис, Буран, Сталкер, принявший небесных дьяволов Энди Старк и другие легаты. Гелиус, единственный из всех, тепло улыбнулась мне. Эмоции остальных были смешанными. От возвышенной надежды до тяжёлого, угрюмого скептицизма. Под моим псиполем их ментальная броня как будто съёживалась, превращаясь в непроницаемые пульсирующие сгустки. Все инкелегаты были очень сильными, и каждый по-своему. Я не пытался воздействовать на них с помощью пси-манипуляций, как это делал шёпот, просто транслировал свою открытость и максимальную искренность. «Сегодня это пригодится». Вспыхнула голограмма Арахны, щеголяющая звездами Легата и присутствующая на Совете как полноправный участник. Хоть у неё не было своей когорты, за Арахной стояло нечто более важное. Звезда, инкарнация и уцелевшие одержимые. Она обвела всех взглядом и улыбнулась, отдав воинский салют. «Айве, Легаты, начнём?» «Начнём», — спокойно кивнул я. Кастор. По Ургенту уже есть информация и какие-то выводы. «Да, конечно», — встал Кастер. «В целом жертвы незначительны. Всего около полутора тысяч убитых и раненых. Большая часть погибла при разрушении храма Кричащий. В Первом Легионе потерь нет. Звёздная буря на моей памяти оказалась наиболее успешной из всех операций Первого Легиона. Особенно если учесть, какие последствия могли бы быть». Он позволил себе чуть усмехнуться и продолжил. «Мы выявили, что конклав святых готовил ловушку. Они специально подкинули информацию о своём сборе. Очень хотели, чтобы мы тоже пришли на праздник. Абсолют был предназначен для уничтожения инков Первого Легиона и всего населения Ургента. Убийство таких масштабов должно было привести кричащую в нашу реальность. Причём удар по городу приписали бы Первому Легиону и мы бы потеряли весь юг и часть союзников из числа семи кланов. Они что, планировали самоубийство? Ракша саркастически изогнула губы. Не очень похоже на святых. Кастор перевёл взгляд на сталкера. Элегат седьмой когорты объяснил. У них был путь отхода. Азур – портал неизвестной природы. Его следы позже обнаружили в руинах. Мы не дали привести его в действие, смешали им планы когда атаковали их изнутри храма. Для святых это стало неожиданностью. «Уда фортуна живат!» «Не только удача, но и Мора помогла!» Ракша не спрашивала, а утверждала. «Ты её вернул, Грей. Сейчас она тоже здесь?» «Нет», — ответил я, хотя не был на сто процентов уверен, и снова обратился к сталкеру. «Вы выяснили, откуда святые взяли Абсолют и главные коды запуска?» Это на самом деле было крайне интересно. Я допускал, что ренегаты вполне могли откопать саму боеголовку на какой-нибудь древней военной базе, чьи координаты ускользнули от ока Первого Легиона. Но без специальных цифробуквенных команд Абсолют был бесполезным Азур-артефактом. «Есть кое-какие предположения», — ответил Сталкер. Он активировал висящую над столом голограмму Земли выделив несколько алых точек в южной части Европейского архипелага. «Как вам всем известно, после войн одержимых во время правления шёпота мы законсервировали монолиты и практически прекратили поиск и ликвидацию азур-объектов, не угрожающих безопасности города. Натура абхорет вакуум». Легат Седьмой по привычке использовал древний афоризм. «Естественно, их начали разрабатывать другие». Совсем недавно мы вернулись и обнаружили, что несколько интереснейших объектов, в частности, обломки Солы и старый космопорт, уже полностью зачищены. Более того, наша активность там вызвала сильные неудовольствия лиц, однозначно аффилированных с местными царьками. А за ними, согласно агентурным данным, стоят... Мы знаем, кто стоит за ними. Я позволил себе перебить его. Ты хочешь сказать, что Абсолют оттуда? Можно только предполагать. «Сол был близнецом Ронсеваля. Корабли такого класса выступали носителями абсолют-оружия. Нам точно известно, что его обломки раскопаны, и что оттуда вывозились некие объекты, по габаритам сопоставимые с абсолютами. Все следы теряются в Неолиберти». «Это территория кошек». Вместо ответа легат седьмой когорты связал пунктирной дорожкой Франкию, Неолиберти и Ургент на голограмме Земли. «Да». «Абсолют переброшен в Ургент, как минимум, с их помощью». «Вполне возможно, есть и другие. Мы не знаем». Сталкер потер щетинистый подбородок. «Что до кодов запуска? Это щекотливый вопрос. Вообще он не в моей компетенции. Насколько мне известно, прометаю их в своё время передала звезда». Он перевёл взгляд на Арахну, кашлянул и замолчал. Коды «Абсолюта оружия» находились в секретных информпакетах Центра планетарной обороны пожалуй, плечами одержимая. После объявления красной тревоги при приближении Чёрной Луны к Земле почти все корабли Звёздного Флота их получили и вскрыли. Кто-то успел отстреляться, кто-то нет. У кого-то были иные директивы. Теоретически, возможно, что когитор или Центральный Парсер Соло были взломаны. Если он вообще уцелел при крушении. Ведь долгое время считалось, что корабль разломился и сгорел в атмосфере, прикрывая центр. Я знал. Мико уже давно вывела аналитическую информацию из архива об одном из погибших вымпелов Звёздного флота. Судьба его, как и многих других, оставалась неизвестной, пока в одной из новообразованных Озон не нашли куски обшивки и фрагменты корпуса, позволявшие предположить, что части корабля долетели до земной поверхности. Печально, что кошки отыскали их первыми, и в совершенно новом свете предстало их желание убрать отряды Первого легиона из тех мест. Они не хотели, чтобы мы отыскали их следы. Получается, нам в точности неизвестно, откуда взялся Абсолют и коды запуска. Подвёл я итог. Есть только некие предположения, но нет прямых доказательств. Кагиторы дают 66% на причастность кошек к этому инциденту, ответил сталкер. Это большая вероятность. Коибоно, коипродаст. Кому выгодно? Я вспомнил лицо клона Меркатора. И сказанное им при последнем разговоре. Кошки всегда помнят зло и найдут способ отомстить. Да, вполне возможно, что торговый клан решил убить двух зайцев одним выстрелом. Убрать неугодных святых и ослабить первый легион. А также зацепить меня, если получится. И это им почти удалось. Но вот появление сферота не предусмотрели. Наверняка ещё и святых ободрали как липку. Это вполне в их стиле. Жаль, что не получилось выявить это доподлинно. И допросить выживших в храмовой резне святых. Мы не хотели рисковать. И все они после явления Сферота были полностью обнулены директивой Прометея. В любом случае, и они, и кошки выступали марионетками третьей силы, червя из багрового разлома. К счастью, удалось сорвать ему торжественный ужин. Вот только какой ценой? «Кто даст гарантию, что Абсолют у них только один?» — спросил Гнозис. «Если существует вероятность, что есть другие с кодами активации, то мы в любой момент можем получить неожиданный удар». «Город надёжно прикрыт с воздуха, да и сомневаюсь, что у них есть пусковые установки», — ответил сталкер. «Скрытно доставить Азур-объект такого размера в город тоже почти невозможно». Открытые атаки можно не опасаться, а вот всяких подлостей вполне. Кошки они... противные». «Предлагаю выжечь гнездо этих стервятцов раз и навсегда». Алое ока Ракши воинственно замерцала. «Они так и будут плести у нас за спиной интриги. Нужно разобраться с ними окончательно». «Боюсь, это невозможно», — усмехнулся сталкер. «Мы вообще не знаем, где это гнездо находится. Кошки крайне децентрализированы. Они есть везде и нигде. Их шпионская сеть и, скажем так, служба безопасности гораздо обширнее наших. Куда конкретно бить?» Мы так и не знали, где делают клонов кота. Торговцы были законспирированной и очень разветвлённой сектой. Проникнуть в их секреты, не являясь одним из кошек, оказалось невероятно сложно, даже имея сверхвозможности инкарнаторов. Атаковать и оккупировать Нео Либерти, Остров Свободы и другие вольные поселения, где они были теневыми хозяевами, не имело никакого практического смысла, только привело бы к большим человеческим жертвам и потере репутации. Кроме того, экономика города, будь она неладна, тоже была плотно завязана на связи и логистику наследников Меркатора. Мы уже предпринимали определённые шаги, чтобы избавиться от зависимости, но до конкретных результатов было ещё очень и очень долго. «Согласен. Есть и ещё причины», — кивнул я. «Напоминаю, покончить с ними не удалось даже Прометею. Мы пока отложим этот вопрос, но не забудем о нём». «Теперь давайте о главном — о Сфероте». Слова упали тяжёлыми камнями, как будто разделив меня и остальных инкарнаторов невидимой стеной. Они знали, кто они есть, а вот я представлял собой нечто совершенно иное. Сплетение душ, рождённое Прометеем, впервые проявило свою сущность в реальном мире, и последствия этого оказались неожиданны и грандиозны. «Сферот!» — нарушил тишину Кастер. «Единственное проявление Сферота на Земле закончилось красной тревогой. Инцидент Альфа-Омега полностью засекреченный. Среди нас нет живых его свидетелей». «Но сейчас система Стеллара не объявила никаких тревог», возразила Гелиус. «Потому что угрозы нет», пояснила Арахна. «Сферот в носителе Грея сформирован из душ наших братьев с Чёрной Луны, причём таким образом, что обнулённая анима Прометея...» является как бы их оболочкой-носителем. В результате мы получили концентрированное слияние душ, объединённых общей целью и единой морально-этической системой, нашей человеческой. Это, конечно, не совсем сферот, скорее начальная стадия, но если это всего лишь начало, мне страшно представить, каким будет полноценный сферот. Задумчиво пробормотал сталкер. Он вновь включил голограмму И на месте полупрозрачной проекции Земли с точками тревог возникли пыльные улочки святого Ургента под пронзительно-синим утренним небом. Я уже видел, как это выглядело со стороны. В первые секунды трансформации кагиторы некоторых инков, прежде чем дружно вырубиться, засняли то, что происходило над Ургентом в Азур-диапазоне. Над городом стоял, накрывая его сенью азурических крыльев нимба, сияющий призрачный воин. Невыразимо прекрасный и в той же степени внушающий ужас он казался олицетворением всех инков Стеллара. При сверке записей оказалось, что каждый человек видел свой образ, отличающийся в некоторых деталях. Полупрозрачный размытый доспех, за плечами развивался знаменитый плащ дома Винтер, а меч, который великан медленно поднимал, нацеливая куда-то в небеса, явно принадлежал Сигурду. Лицо же было разным, для каждого своим. Твердокаменный профиль Прометея, взгляд Тесея, усталая усмешка Ангела. Невероятным образом Сферот походил на меняющегося виртуального клона, когда-то продемонстрированного Арахной, но был сразу всеми ими в одном. А дальше аэнергия прорыва не позволила наблюдать со стороны. Все души, вытянутые даром и инков и простых людей, почти что сплелись с сущностью Сферота и разделили всё, что ощущал он который был мною. Я помнил этот момент, длившийся мгновение, яркую синюю точку Зева-грани и ужас, источаемый близостью до Ад. И они тоже видели, будучи частью Сферота. А потом Червь отпустил их, не пожелав досрочно заканчивать игру. Те из инков, что пережили это, навсегда стали моими. Это ощущалось в эманациях их Азурнимбов, неосознанно тянувшихся ко мне даже сейчас. Других же предстояло убедить, что а сущность внутри меня не представляет угрозы для человечества. «Что ты скажешь сам, Грей?» «Что я могу сказать?» Я слегка пожал плечами и улыбнулся. «Я есть то, что есть. Я человек, инкарнатор, Грей. Такой, каким вы меня знаете и видите. Когда Сферот появился, я был его частью. Одной из множества. Это был я и одновременно нечто большее. «Сферот, он слишком большой для человека. Это сложно объяснить словами». «Тем, кто там был, не надо объяснять, Грей», — ответил Кастер. «Мы и так всё видели. Были сопричастны и сами едва не стали частью Сферота. Я не контролировал этот процесс. Он естественный и очень опасный. Но тебе удалось его остановить. У меня не было выбора», — усмехнулся я. «Как бы там ни было, обстоятельства для нас складываются удачно», заговорил сталкер. «Крайне удачно, я бы сказал. В Ургенте родилась новая религия Крылатого. Явление Сферота превратило тысячи паломников в её наиболее верных последователей. Их уже называют озарёнными, и они разносят по всему континенту семена нового культа. Грей для них — нечто вроде живого воплощения божества. Фактически все секты святых у нас теперь в кармане». «Думаю, при правильном подходе мы можем извлечь из этого огромную пользу». «То, на что ушли бы десятки боевых операций, мы получим миром», — согласился я. «Я встречусь с лидерами этих озарённых, когда придёт время. С практикой жертвоприношений и работорговли на юге пора заканчивать». «Как ты себя чувствуешь после нейтрализации Абсолюта?» — спросила Арахна. «Не думала, что это в принципе возможно». После посещения Ургента я получил колоссальное количество азур. Мой счётчик замер на 113 500 из 220 000 азур. Это уже мощный показатель даже по меркам старых инков. Ровно 200 сформированных нейросфер. И 20 было сейчас у меня в запасе. Пять ранее полученных я вложил в последнее из трёх доступных усилений мозга — палеокортекс, а шестую — в новый золотой геномод. Порог четвёртой эволюции и конечная остановка большинства инкарнаторов. Двигаться дальше было просто-напросто опасно. А почти все возможные апгрейды доведены до максимума. Оставалось только искать и имплантировать интересные геномы. Один достался в процессе зачистки азур-аномалий. Я обзавёлся мощной энтокринной регуляцией, которая в тех или иных вариантах рекомендовалась вообще всем инкам, потому что обеспечивала эффективный контроль выделения базовых гормонов. Очень грозное оружие, между прочим. Управляемый сон, управляемый страх, управляемая ярость. Но и радовало новое звание. Наконец-то, накопив пять синих звёзд, я стал легатом-стратегом, сравнявшись с большинством стариков. Звёзды поступили за запуск инкарнации и, задним числом, за кричащую и нейтрализованный абсолют. Приятный сюрприз от системы Стеллара. Выше были только Гранд Стратег и Гранд Легат. Ничего не изменилось, Арахна. Я смотрел на неё прямо и открыто. Вообще ничего, кроме количества Азур. Грей, я буду говорить прямо, — заговорил Гнозис, тоже поднявшись. Никто не оспаривает твоих полномочий, как реинкарнации Прометея, но появление о сущности такого ранга, по идее, должно вызвать какую-то реакцию системы Стеллара. Но её нет. И всё это крайне странно. Кто может гарантировать, что Сферот не вызовет катастрофы, не несёт угрозы нам, людям, человечеству?» «Я могу это гарантировать», — чуть помедлив сказал Кастер, не дав мне ответить. «И я», — кашлянул сталкер. Гелиус же, неприязненно взглянув на Гнозиса, с открытой угрозой выпалила. «Скажу больше». Тому, кто захочет повредить этой осущности, придётся сначала переступить через меня. Не только через тебя. Кастер широко усмехнулся. Огромный добродушный лев. Через всех инков, кто был в Ургенте. Это же души наших братьев. Хороши мы будем, позволив навредить им. Ладно. Ракша припечатала стол ладонью и мрачно улыбнулась. Я согласна на Сферота, если он на нашей стороне. «На чёрной луне нам это пригодится». «Кстати, насчёт чёрной луны», — бесстрастно произнёс Гнозис. «Мы должны определиться, кто пойдёт, а кто останется. Скоро подойдёт срок. Нельзя оставлять город без нашей защиты. Мы опять будем бросать жребий». «Нет, жребия не будет», — ответил я. «На чёрную луну отправятся все инкарнаторы без исключений». И «Если мы все погибнем, а такую вероятность исключить нельзя...» «Город, да и вся Земля достанется всяким шакалам меньше, чем через два поколения», — холодно ответил Техномант. «Это же абсолютно очевидно. Я скажу больше. Как только мы отправимся туда, не успеют остыть плиты космодрома, как уже начнутся свары и делёжка власти в городе. Мы — это его хребет. Убери нас, и всё рассыплется очень быстро». «Это не говоря об Азур-угрозах», — проворчала Ракша. «Кто будет их ликвидировать?» «Люди? Это смешно, Грей!» Я прекрасно понимал, что до отправки нам не закрытие и десятой доли тревог, выставленных системой Стеллара. Их вообще невозможно закрыть, пока на орбите висит чёрная луна. Это дело на сотни, если не на тысячи лет. Для множества грядущих поколений. И я знал, что мнение, высказанное Гнозисом, давно созрело среди инкарнаторов. Многие считали разумным оставить часть первого легиона в городе как это когда-то сделал Прометей. «Операция на Чёрной Луне предусматривает уничтожение или отвод Чёрной Луны за пределы Солнечной системы», — сказал я. «Клянусь, я сделаю всё возможное, чтобы мы выбрались оттуда и вернулись на Землю. Но вы должны понимать, что мы берём билеты в один конец. Это долг и предназначение всех инкарнаторов Стеллары без исключений». «Это все понимают, Грей?» — склонил голову Гнозис. Как раз потому, что мы не можем не вернуться, и нужно максимально обезопасить город. Хорошо, давайте подумаем. Вместе с кагиторами. Пусть просчитают вероятности. Допустим, мы вновь бросаем жребий и опять оставляем в городе часть инков. Пусть даже каждого десятого. У них больше не будет системы стеллара для координации и отражения тревог. Да, инки могут действовать и локально, без неё. Но главная беда даже не в этом. Подумайте сами, что с ними будет происходить дальше. «Они будут защищать город, пока не падут», произнёс гнозец не слишком уверенно. «Да, сначала так и будет. А если сделать шаг вперёд, хотя бы на десятилетия, не говоря уже о веках, или станут нести стражу вечно? Я не забыл, какими нашёл вас. Потерявшими цель и интерес выгоревшими стариками, половина из которых стала хуже презираемых вами святых». «Живые с виду, мертвые внутри. Сколько времени должно пройти, чтобы среди оставшихся появились новые шепоты и орфеи?» Гнозис молчал. Кагитор его, как и всех остальных инков, выдал неутешительный прогноз, основанный на статистике Азур-инцидентов, причины которых были спятившие бессмертные. Да, без статусов и званий, без целей и надежды, без ограничений стеллара, Путь любого инкарнатора рано или поздно приведёт к одному и тому же итогу. «Смерть рано или поздно ждёт нас всех», — мрачно усмехнулась Ракша. «Да, ты права. Вопрос в том, какая смерть. Мы можем умереть, пытаясь выполнить свой долг. А можем сгинуть, как безумные твари, сойдя с ума от жажды Азуры или проклятия бессмертия. Вы сами знаете, что это только вопрос времени». Они всё это знали. Поэтому и отводили глаза. Поэтому и пошли за мной, как только знамя Первого Легиона поднялось вновь. Другого пути не было. «Значит, город падёт», — сухо изрёк Гнозис. «Падёт, если тому суждено случиться. Мы были созданы для защиты человечества, а не для того, чтобы пасти людей, как стадо. Что решит сотни инков, оставшиеся здесь? Даст десять, двадцать, пятьдесят лет жизни». Вернее, медленной стагнации в кругу врагов. Через сколько наши братья начнут сходить с ума от невыносимой безысходности? И ещё одно, важное. Не забывайте, что мы не можем отказать в праве жребия тем инкам, что прошли перековку из Куба и стали нашими братьями. Но их анимификация может оказаться для города губительной. Им нельзя оставаться здесь. — Это ловушка, в которую мы сами себя загнали, — тяжело сказал Кастер. «Вы оба правы по-своему. Но мы можем...» «Подождите!» Вдруг встрепенулась Арахна. «У меня есть идея!» «Говори!» — кивнул я. «Те инкарнаторы, которых мы создаём на звезде, не имеют прошлой анимификации. Они свеженькие, чистые, как слезинка», — мечтательно прищурилась одержимая. «И они из добровольцев Легиона, плоть от плоти города. Мы можем оставить их защищать город. Грей прав!» «Все мы чёртовы старые мертвецы, но у них ресурса хватит ещё лет на двести. По-моему, это идеальный вариант», — проворчала Ракша, искоса взглянув на Арахну. В свете её откровенной неприязни к одержимым эти слова многого стоили. «Сколько их? Двести?» «Даже немного больше. Что скажешь, Грей?» «Скажу, что рассмотрю твой вариант Арахна», — ответил я, улыбнувшись одержимой. «Только в том случае, если на Мире-Кольце не найдётся другой ключик к этой проблеме». «Что ещё за ключик?» – нахмурился Кастер. «Ключик от будущего Земли», – спокойно ответил я. «Он называется Проект Космо». Интерлюдия. Ожог 10. Стоило признать, решение тащить с собой штифта было верным, несмотря на то, что большую часть пути техмастер представлял собой обузу, за которой требовалось приглядывать. Но сами они не отыскали бы потайной вход в шпиль-техстанцию. И тем более не смогли бы активировать магнитный подъёмник, единственный путь наверх. Все основные входы во избежание проникновения были давным-давно замурованы составом, который Штифт называл «холодной пеной», а Грейс — поликристаллическим ремонтно-аварийным наполнителем. Узловая техническая станция представляла собой огромную зауженную в середине колонну, связывающую небо и землю длинного леса. Замшелый, оплетённый растительностью пласта бетон и покрытые окислом металлические конструкции уходили наверх, насколько хватало зрения. Согласно карте, таких сооружений в аркологии существовало четыре, а сохранилось только два — Остальные были помечены крестиками техногенных аварий. Через эту колонну можно было выбраться в ближайший населённый радиус, а потом, по скрытым коммуникациям, которые использовали бригадиры техмастеров, проникнуть в центр эвакуации. У соплеменников штифта в верхних ярусах шпиля имелось нечто вроде перевалочного пункта с жилым модулем, складом необходимых запчастей и мастерскими для ремонта оборудования. Ожога, когда он выпытывал у проводника всю эту информацию, волновало лишь наличие универсального верстака, потому что без него инкарнатор не мог изготовить эффективное оружие. Они поднимались долго на кустарно-отремонтированном древнем подъёмнике, расположенном в центральной оси шпиля. Мимо проплывали тёмные, замурованные или заваленные грудами хлама этажи. Большая часть помещений, где не проходили жизненно важные коммуникации, оказалась давным-давно заброшена. Штифт это чувствовалось. Не очень хотел вести новых знакомых в убежище тех мастеров. Всё-таки они были закрыты кастой, хранящей древние секреты. Незаменимые и таинственные ремонтники, проводящие свою жизнь в заброшенных коммуникациях и поддерживающие жизнь мира кольца, занимали в местной иерархии не последнее место. С ними были вынуждены считаться все, в том числе и длань. Но уж с не было выбора. Место, куда он их привёл, находилось на последнем этаже, в некой шайбе, служащей финальным звеном стационарной колонны. Ожог и ярость наконец-то увидели детали быта выживших аборигенов мира кольца. Откидные койки в жилых отсеках, чьи стены были разрисованы ярким граффити и старинными наклейками, столовую с пищевым синтезатором и даже... О, боже мой, настоящий санитарный блок с кабинками вибрационных очистителей. Всё выглядело древним, потрёпанным, десятки раз отремонтированным, но вполне живым и рабочим. Последние постояльцы, казалось, ушли отсюда совсем недавно, оставив засохшие остатки еды на полимерной посуде и грязные следы в коридорах. Хотя штифт утверждал, что эту точку никто не посещал уже несколько недель. Большую часть шайбы занимали склады и мастерские. Там Ожог увидел стеллажи с древними запчастями и инструментами, выглядевшие грудами хлама странные устройства, кислородные баллоны и резервуары холодной пены. И многое другое, чьё назначение даже для нейросети оказалось неизвестным. Но самое главное, здесь имелось несколько универсальных верстаков. Ожог снял перчатки, кончиками пальцев провёл по покрытому царапинами металлу прибора, больше всего напоминающего длинный стол-трансформер, прикоснулся к панели, вызывая интерфейс дополненной реальности, и тут же подключился к нему уже с помощью нейросети. Наследство утопии по-прежнему было исправно. Практически всё древнее производство использовало принцип молекулярной репликации в специальных репликаторах. Подобные вспомогательные столы-верстаки применялись для мелкой сборки компонентов ремонта и ручной обработки некоторых изделий. После импакта именно с их помощью модифицировали обычное оружие измененными материалами, чтобы создать А-оружие и А-доспехи. Жок готовился в техноманты. Им преподали курс обращения и общие принципы технологического процесса. В сущности, ничего особо сложного. Штифт наблюдал за ним, как будто не веря, что инкарнатор умеет пользоваться этим устройством. Когда верстак с шипением разложился, подняв лепестки технологичных захватов и развернулся вокруг своей оси, а жёг для управления даже не прикоснулся к нему, глаза проводника изумлённо расширились. "Как ты?" "Очень просто. Мне нужно 100 ярдов токопроводящей проволоки, три брикета феррита, один альфа-пластика и пять универсальных разъёмов с микроконденсатором на дюйм", прервал его инкарнатор и любой рабочий элемент питания. Уверен, здесь все это есть. И верните мне все осколки азур-камней, пожалуйста. Что ты собираешься сделать? Заинтересовалась ярость. Приготовиться к встрече. Все необходимое и даже больше нашлось в складском фонде тех мастеров. Тем более, что ожогу и не требовались какие-то сложные комплектующие. Основа, детали дронов, азур-артефакты и трофейное холодное оружие у него уже было. Оставалось разобрать его и собрать заново. Правильно собрать, давно известным техномантом Земли способом. Грейс знала его, и сам Ожог был уверен, что в потерянном прошлом делал нечто подобное. Процесс казался интуитивно понятным и хорошо знакомым. Он не знал, сколько у них осталось времени, поэтому старался всё сделать максимально быстро, но всё равно потратил несколько часов. По внешнему виду результат его трудов вышел не очень. Ожог не обращал внимания на эстетичность. Зато он был полностью уверен, что свои функции изделия выполнят на все сто процентов. «Что это за хрень?» — буркнула ярость, осматривая результат его трудов. Большой заточенный только с одной стороны металлический клинок, формой напоминающий уродливый ятаган. Костяная рукоять была позаимствована у оружия шив. Гарду заменял модуль с кнопкой примитивного активатора на оголовке. Массивный рифлёный обух был просверлен. В отверстиях бренчали семь металлических колец. На каждом из них виднелся белый камешек знакомого азур-ядра. Когда напарница для пробы несколько раз взмахнула изготовленным оружием, кольца издали неприятное жужжание, как будто завывая на разные голоса. «Лопата! Никакого баланса!» — скривилась ярость. «Заточка ни к чёрту! Что за ерунду ты собрал?» «Это твое новое оружие!» — уголком губ улыбнулся ожог. «Привыкай!» «Серьезно? Да оно развалится после первого доброго удара!» «Не развалится!» — пообещал инкарнатор. «Оно не для фехтования и не против людей! Проверь нейросетью свойства и нажми активатор, только не прикасайся к лезвию!» Прищурившись, ярости сделала длинный выпад и активировала модуль в эфесе. Изогнутый клинок мгновенно затрещал, окутался азур сиянием. Между камнями в кольцах сверкнул синий-белый разряд. В воздухе запахло сжённым металлом и чем-то неуловимым, вроде озона после грозы. Ожога, стоявшего в паре шагов, неприятно кольнула в источник. Эхо азур разряда ощущалось даже на расстоянии. «Поняла!» — выдохнула ярость, по-новому с большим уважением взглянув на оружие. «А поражающий фактор!» и мощный широкополосный астрофатида. Ты молодец, ожог. Это против длани? Не только, покачал головой инкарнатор. Это ещё не всё. Он жестом фокусника вытащил из-за спины нечто больше всего похожее на многохвостовую плеть. Жестом приказал им отойти, взмахнул ей, закружился, мгновенно соткав вокруг себя свистящую смертоносную сеть. Ещё мгновение, и по металлическим косицам пробежали разряды впиваясь в узелки на концах, где были завязаны мелкие азур-осколки. Искры от них брызнули во все стороны, и штифт невольно шарахнулся, а ярость инстинктивно заслонилась новым клинком. «Послабее для меня», — резюмировал ожог. «И последнее, на что хватило артефактов». Он поднял с пола проволочную сеть, сплетённую крупными, руку можно просунуть звеньями. Протянул один её конец заканчивающийся коннектором штифту. Его нужно подсоединить к элементу питания, таким образом, чтобы можно было включить по команде. А саму проволоку закрепить над всеми входами и выходами, как откидную сетку от насекомых. Ты знаешь, что такое откидная сетка, штифт? ожог показал им, что именно и в каком помещении надо сделать. Ярость без особых размышлений выполняла указания, а техмастер о чём-то напряжённо размышлял, закрепляя в нужных местах проволочные сетки. Наконец он решился спросить, «Это нужно для защиты? От невидимых убийц длани?» «Тепло», — усмехнулся Ожог. «Ты почти угадал, но не совсем. Пусть это останется сюрпризом». «Ты уверен, что они придут за вами?» «Уверен», — кивнул Ожог. «Они придут. И знаешь, почему?» Его улыбка не понравилась штифту, а инкарнатор продолжил. «Потому что ты их позовёшь». План Ожога снова был очень прост. Здесь имелась связь с Центром Эвакуации и другими гнёздами тех мастеров. Грех было не воспользоваться такой возможностью. Согласно разведданным из ВОКС-сети, все отряды Длани находились относительно далеко и вряд ли могли застегнуть их врасплох. Но если противник каким-то образом узнает, где они находятся, он наверняка использует своё проверенное оружие — хищную отварь на поводке, которую так опасался Штифт. Азурические существа — очень плохой враг для инков. Поэтому длань постарается использовать именно их. Столкновение с ними всё равно неминуемо. Будет лучше, если команда ожога примет бой на подготовленной территории и на своих условиях. Так гораздо больше шансов победить. Оставался важный нюанс — слить информацию таким образом, чтобы противник не заподозрил новую ловушку. Необходимые приготовление заняли ещё пару часов. После них инкарнаторы беззаботно завалились спать и почти мгновенно уснули, в отличие от тех мастера, находившегося в странном состоянии между изумлением и ужасом. Больше всего он желал оказаться подальше отсюда, но, помня предупреждение ярости, совершенно не хотел испытывать судьбу. Своих непонятных спутников он уже боялся гораздо больше, чем длани. И, о чудо, почему-то проникся странной верой, что ожог — действительно способен на те невероятные вещи, о которых говорит. Расчёт инкарнатора оказался верен. На восьмом часу глубокого сна нейросеть подала сигнал тревоги. Расположение патрулей длани неожиданно изменилось. Они зашевелились, получив новые приказы. А на границе теневого восприятия появился новый сигнал, быстро передвигающийся в их сторону. Находясь на грани яви сна, ожог нырнул в Никс скользя по связанным теням. И тут же отпрянул, увидев в азурическом спектре хищную зубастую торпеду, летящую к ним по шахтам воздуховодов. Она не заметила взгляда из слоя тени, зато инкарнатора обожгло нечеловеческой яростью, жутким голодом и злобой, когда осущность промчалась мимо. Та самая отварь, что хотела сожрать их в космосе. Призрачный поводок тянулся от неё куда-то в неимоверную даль. Его второй конец Ожок был в этом уверен. Находился в руках длани. Одна это хорошо. Справиться с несколькими было бы гораздо сложнее. Ожок вскочил на ноги, разбудил ярость из одремавшего штифта. Его вид безо всяких слов дал им понять: пора готовиться к бою. Ярость, полная синхронизация с моим кагитором, тихо сказал Ожок. Будешь смотреть моими глазами, иначе ты её не увидишь. Штифт, как только начнется, выпрыгиваешь отсюда. По моей команде опускаешь сеть и включаешь элемент питания. Они с яростью встали спина к спине. В руках девушки замер ятаган с кольцами на обухе. Можок встряхнул плетью, звонко щелкнув косичками в воздухе. Суворовы, иглы и прочий арсенал они скинули заранее. Против асуществ обычное оружие бессильно. Энкарнатор сосредоточился, сознанием находясь одновременно в Никсе, где он следовал за неумолимо приближающимся врагом и отслеживая происходящее в реальном мире. Его губы шевельнулись. Ярость и штифт услышали тихое. Три, два, один. Очень многое зависело от того, кого хищный див атакует первым. Если это будет штифт, план ожога мог провалиться. Поэтому за секунду до того, как осущность ворвалась в единственный свободный вход, он прошёл сквозь Никс ей навстречу, на мгновение став ближайшей живой целью. Твари-грани, исключая высшие ранги, вроде охриманов, в основном ведомы инстинктами, а не разумом. Их достаточно просто обмануть или заманить в ловушку. Так говорили мастера Тимуса. Она была уже здесь, в двух шагах. Ожог на мгновение увидел зубастый оскал, бросающийся на него призрачной твари. Ощутил обессиливающую волну ужаса, всегда сопровождающую подобных созданий. И словно Тореодор отступил в сторону снова шагнув в Никс исчезая и растворяясь в тенях Див вместо желаемой анимы схватил лишь пустоту на мгновение как будто растерялся пытаясь отыскать пропавшую цель но тут же бросился на одинокую фигурку ярости в центре помещения сжимающую бесполезную железяку штифт включай закричал ожог выпрыгивая из Никса. хищно свистнула плеть рассыпая в воздухе ворох искр Электрический ток из шокового модуля дрона Связав металлические косицы с азур артефактами, активировал поражающий фактор оружия. И тварь взвыла, получив неожиданный и очень болезненный удар. На рыбообразном силуэте расплылись багровые круги. Призрачный хищник изогнулся, рыскнул в сторону, сбиваясь с курса. Техмастер сделал всё как надо, хотя коленки у него подгибались от страха. Он растянулся в коридоре, выскакивая из единственной двери, но это не помешало ему нажать кнопку активатора. Проволочная сеть, изготовленная ожогом, развернулась и упала, перегораживая дверной проём и вентиляционные каналы. Все места, где призрак теоретически мог ускользнуть из помещения. На проволочных ячейках заискрились разряды, жалящие всё, что оказывалось в нескольких дюймах от них. Полдела было сделано. Они поймали отварь в ловушку. «Никуда она не денется», — со свирепой радостью понял ожог. «Отступить и сбежать не получится» а маневр ограничен тесной комнатой. Азурические создания, хоть и невидимы, тоже в какой-то степени материальны и не умеют проходить сквозь металлические стены. Клетка. Они оказались заперты внутри вместе с разъярённым хищником. Вот только кто тут хищник, большой вопрос. Ожог, исчезая и появляясь из ниоткуда, хлестал от тварь своим оружием. Жестокие кошки-мышки. От нечеловеческих воплей тварей и выкриков инкарнаторов задрожали переборки, завибрировала и заискрила защитная сетка. Ярость, наконец-то соориентировавшись, не так-то просто это сделать, когда ты только с помощью чужого озрения локализуешь врага, прыгала, безжалостно полосуя отварь активированным клинком. От каждого удачного выпада на азурическом контуре возникал багровый разлом, полоса, разрушающая силуэт хищника. Див попытался контр-атаковать, сожрать, вцепиться, но ожог был неуловим, всё время ускользая в Никс, а быстрая ярость встречала врага колючими и очень болезненными ударами. Раненая и воющая тварь заметалась по помещению. Она больше не сражалась, она искала путь к спасению. Натолкнувшись на сетку, сжалась пылающей точкой, пытаясь проникнуть между крупными, наэлектризованными ячейками — Но Азур-артефакты, подключённые к контуру клетки, образовывали непроницаемый барьер. Ожог сделал всё, как учили в Тимусе, и ловушка работала. Искры о поражающего удара отшвырнули и на мгновение парализовали Дива. Воспользовавшись удачным моментом, ожог снова хлестнул плетью. А ярость прыгнула, рассекая призрачного врага наискось, погружая клинок в его сущность так глубоко, как никогда раньше туда, где в расплывчатом, меняющем форму силуэтик горел центр азурического плетения твари, его средоточие, его источник. Дива еще раз взвыл, забился в конвульсиях, подобно живому существу, и в следующий миг ожог понял, что все кончено. В его интерфейсе вспыхнули сообщения. «Вы получаете 30 600 азур. Вы получаете геном дива убийцы Одновременно с этим оба инкарнатора ощутили, как рвётся призрачный поводок. Их активированное оружие на миг образовало единый азурический контур. Через цепь, сковавшую дива, они ощутили связь с заклинателем, повелевающим этой тварью. Ожог и ярость почувствовали его, а он их. Близко, как будто длань стоял в одном шаге. И они увидели рядом с ним льдинку.